Долго дышал носом, потом откинулся на спинку низкого мягкого дивана и сказал «Я хочу встретиться с Алином. Он не станет с вами встречаться. Я согласен сделать все, что вы сказали, мистер Визнер, и поэтому я должен увидеться с Даллисом. В таком случае считайте, что нашего разговора не было». Пусть все идет как шло. Повторяю, у Даллеса свои игры, у меня свои. Я решил начать с той игры, которую доверчиво открыл вам. Если вы расскажете о ней Даллесу, выкручивайтесь из создавшегося положения сами. Меня перестанет интересовать ваша судьба, если в дело войдет кто-нибудь третий. Я не вижу какой-либо выгоды во всем этом предприятии. Маккайр поднялся. И тем не менее я обязан увидеться с ним. «Валяйте», — Визнер кивнул. «И передайте ему вот это». Он достал из кармана пять страниц бумаги. «Что это?» — спросил Маккайр, обрушиваясь на диван. «Ваша исповедь».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 «Я хочу знать, как очутилась у вас эта бумага. Это не бумага, а ваш приговор. Даллес не любит выносить приговоры, он любит миловать и помогать идти вверх. Он не станет встречаться с вами». «Вы меня вынудили сказать вам правду. Я не хотел этого, честное слово. Садитесь к столу и пишите то, что я вам продиктую. У меня трясутся руки». «Помассируйте. Соберитесь, в конце концов. Ну, как не стыдно?» «Итак, договорились или нет?» «Да. Мы договорились. Ну и слава богу, Боб. У меня камень свалился с плеч. Садитесь и пишите». Макайр...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 Что сказал вам о нем? Повечь, я не знал, что он нацист. Привез его в Штаты. Вы поступаете, как марионетка в руках Штирлица. Вы на грани измены этой стране, Пепе. Одумайтесь. Я готов понести наказание за Кохлера, но оно будет сущей ерундой в сравнении с тем, что может ждать вас. Твой друг Макавер. Да, ты пока не ставь. По им вместе. Теперь второе. П.П. Я никогда не был человеком робкого десятка.